Глава пятая В субботу днем приехали вместе Макшонаси и Браун, и как только они обсохли и напились чаю, мы приступили к работе. От Джеффсона пришла открытка, где он сообщал, что сможет присоединиться к нам только поздно вечером, и Браун предложил до его приезда обдумать сюжет романа. «Пусть каждый из нас придумает свой сюжет, потом выберем лучший», и мы приступили к работе. Сами сюжеты я позабыл, но хорошо помню, что при обсуждении каждый предпочитал свою историю и так яростно реагировал на критику остальных двух, что в результате все бумаги были разорваны. последующие полчаса мы молча сидели и курили. В молодые годы я жаждал узнать мнение остальных о себе и своих сочинениях. Теперь же моя главная цель каким-то образом этого избежать. Если раньше кто-то говорил, что видел в некой газете несколько слов обо мне, я был готов обойти пешком весь Лондон, чтобы добыть ее экземпляр. Теперь же, при виде посвященной мне колонки, заглавие которой вынесено мое имя, я торопливо складываю газету, убирая куда подальше и, подавив естественное любопытство узнать, что обо мне пишут, говорю себе, зачем тебе это? Хочешь получить испорченное настроение на весь день? В подростковом возрасте у меня был друг. С тех пор у меня появилось много друзей, очень дорогих и близких, но ни один не смог заменить мне его. Ведь он был первым моим другом, и жили мы в мире, намного превосходящем по размерам теперешней. В нем было больше радости и горя. В том мире мы сильнее любили и ненавидели, чем в маленьком тесном мирке, где я существую теперь. Как многие молодые люди, мой друг обожал, чтобы его критиковали, и мы регулярно оказывали друг другу эту услугу. Мы тогда не догадывались, что, настаивая на критике, на самом деле жаждали одобрения. Мы думали, что достаточно сильны духом, все поначалу так думают, и способны выслушать правду. В соответствии с такой установкой каждый охотно подмечал промахи другого, и это занимало так много времени, что на похвалу его совсем не оставалось. У меня нет сомнений, что мы высоко ценили таланты друг друга, но наши головы переполняли глупые предубеждения. Мы говорили себе... Хвалят многие, но только друг скажет правду, или ни один человек не замечает свои недостатки, и если кто-то укажет на них, он будет благодарен и постарается их исправить. Узнав мир лучше, мы поняли, как заблуждались. Но было уже поздно, зло свершилось. Когда один из нас что-то сочинял, то обязательно читал другому, а закончив, непременно спрашивал, «Ну а теперь скажи, что ты обо всем этом думаешь, только откровенно, как друг». Это были всего лишь слова. В мыслях же было совсем другое, хотя мы могли об этом не догадываться. Скажи мне, что это умно и хорошо. Скажи, друг мой, даже если ты так не думаешь. Мир жесток к тем, кто его еще не покорил, и хотя мы делаем вид, что безразлично к успеху, сердца наши изранены. Мы часто устаем и впадаем в отчаяние. Разве не так? Никто не верит в нас. И бывают такие моменты, когда мы опускаем руки. «Ты мой друг». И знаешь, как много сердца я вложил в это сочинение, которое посторонний человек лениво перелистает за полчаса. Скажи мне, что оно удалось, будь снисходителен, умоляю тебя». Но друга пробирает критический зуд, цивилизованная замена жестокости, и он старается резать правду матку по-живому, не проявляя дружеского участия. В результате оскорбленный автор гневно вспыхивает, и между ними начинается обмен язвительными репликами. Однажды вечером друг прочел мне только что законченную им пьесу. Она была в целом хороша, но встречались и неудачные места, а у кого их нет, и именно на них я сделал стойку, откровенно потешаясь над некоторыми стилистическими шероховатостями. Даже профессиональный критик не смог бы ударить больнее. Когда я закончил свой издевательский разнос, мой друг встал из-за стола, взял рукопись, разорвал пополам и швырнул в огонь. Не забывайте, он был еще очень молод. А затем, стоя передо мной с побледневшим лицом, высказал нелицеприятную правду обо мне и моих сочинениях. Вряд ли стоит говорить, что после этих обоюдных наскоков мы расстались, пылая от ярости. Много лет я ничего о нем не слышал. На улицах жизни вечная толкотня, и стоит разжать руки, как вас тут же понесет в разные стороны. В следующий раз нас свел случай. Выйдя из Уайтхолла после банкета... Я с удовольствием вдохнул свежий ночной воздух и направился домой по набережной. Медленно тащившийся в тени деревьев сутулый мужчина остановился, когда я поравнялся с ним. «Уважаемый, не дадите ли огоньку?» — спросил он. Прозвучавший интеллигентный голос странно не соответствовал убогому облику незнакомца. Я черкнул спичкой и, прикрывая язычок пламени рукой, поднес мужчине. Когда дрожащий огонек осветил его лицо, я отпрянул, и выронил спичку. «Гарри!» — в ответ раздался короткий сухой смешок. «Не заметил, что это ты, иначе не остановил бы», — сказал он. «Как ты дошел до жизни, такое дружище?» — спросил я, кладя руку ему на плечо. Пиджак был до того грязный и засаленный, что я быстро отдернул руку и постарался незаметно вытереть его носовым платком. «О, это долгая история», — небрежно ответил он. «И такая заурядная, что не стоит рассказа». Кто-то, сам знаешь, поднимается наверх, кто-то катится вниз. Вот у тебя, насколько я знаю, все хорошо. Да вроде ничего, — ответил я. Пришлось пройти огонь и воду, надеюсь, на медных трубах удержаться. Но лучше поговорим о тебе. Могу я что-то для тебя сделать? В тот момент мы как раз проходили под фонарем. Он приблизил ко мне лицо и безжалостный свет залил его. «Разве я похож на человека, которого можно спасти?» — спросил он. Какое-то время мы в молчании шли рядом. Я судорожно искал слова, которые могли бы помочь ему. «Не беспокойся обо мне», — наконец заговорил он. «Я в порядке. Там, где я нахожусь, к жизни относятся проще. У нас не бывает разочарований». «Почему ты сдался? Как жалкий трус», — гневно выпалил я. «У тебя был талант. Прояви ты настойчивости, мог бы добиться многого». «Возможно, характера не хватило», — согласился он тем же равнодушным тоном. Наверное, помогла бы чья-то вера в меня. Такого человека рядом не оказалось, и я перестал верить в свои силы. А в таком положении человек быстро сдувается, как воздушный шар, из которого выпустили газ. Я слушал его с удивлением и скрытым негодованием. «Как никто не верил?» — возмутился я. «Как ты можешь такое говорить? Я всегда верил в тебя, ты знаешь, что я...» Тут я замолк, вспомнив нашу обоюдную откровенную критику. «Верил? Ты?» — спокойно переспросил он. — Никогда не слышал этого от тебя раньше. Спокойной ночи. Двигаясь по направлению к Стренду, мы приблизились к Совою, и тут, бросив несколько слов на прощание, Гарри исчез в одном из темных переулков. Я побежал вслед, выкрикивая его имя. Некоторое время впереди слышались характерные быстрые шаги, но потом они затерялись среди других. Когда я выскочил на площадь с часовней, его и след простыл. Возле церковной ограды стоял полицейский, и я бросился к нему с расспросами. «Опишите джентльмена, сэр», — попросил полицейский. «Высокий и худощавый, плохо одетый. Его можно принять за бродягу». «О, таких, как он, в городе им полно», — ответил полицейский. «Боюсь, его трудно отыскать, сэр». Так я второй раз услышал, как замирают вдали шаги моего друга, и понял, что теперь никогда его больше не увижу. Я шел и размышлял как делал это раньше и делал потом, стоит ли искусство даже с большой буквы тех страданий, которые испытывают из-за него, необходимо ли это самому искусству и становимся ли мы лучше, перенося все насмешки, презрение и зависть во имя его. Джеффсон прибыл около 9 часов на пароме. Мы догадались о его прибытии, когда дом тряхнуло, и мы стукнулись головами о стены гостиной. Так всегда случалось, когда к дому причаливал паром. Кто-нибудь обязательно набивал шишку. Плавучее устройство было громоздким и тяжелым, а неуклюжий мальчишка-паромщик плохо управлялся с шестом. Он не скрывал этого, что свидетельствовало в его пользу, но и не предпринимал ничего, чтобы выправить положение. И вот тут был неправ. Его метод заключался в том, что он выстраивал паром на одну линию с конечной целью, а потом греб шестом со всей силой, не оглядываясь по сторонам, пока что-нибудь неожиданно его не останавливало. Это могла быть отмель, другая лодка или даже пароход, а около дюжины раз в день — наш плавучий дом. И то, что мальчишке ни разу не удалось пробить в нем дыру, делает честь тому, кто его строил. Однажды паром врезался в нас с ужасным грохотом. Аменда как раз шла по коридору, ее швырнуло сначала в одну сторону, потом в другую, так, что удары пришлись и с правой стороны головы, и с левой. Аменда уже привыкла к подобным неожиданностям и считала, что один удар — это своего рода знак, извещающий о прибытии юнца. Но двойной удар разозлил ее. Такое нарушение привычного хода вещей было непозволительной роскошью для простого мальчишки-паромщика. Она вышла к нему, пылая от негодования. «Кем ты себя возомнил?» — вскричала она, расплачиваясь с ним оплеухами по одной и по другой щеке. «Торпедой? И вообще, что ты тут делаешь? Чего тебе надо?» «Ничего мне не надо», — оправдывался мальчишка, потирая щеку. «Я привез к вам джентльмена». «Джентльмена?» — переспросила Аменда, оглядываясь, так как на пароме никого больше не было. «Полного джентльмена в соломенной шляпе», — ответил мальчуган, растерянно крутя головой. «Ну и где же он?» — спросила Аменда. «Не знаю», — ответил мальчик испуганным голосом. «Вот тут стоял, на другом конце парома, и курил сигару». В этот момент из воды вынурнула голова, и с трудом переводящий дыхание разъяренный пловец побрел сам к нашему домику. А вот и он восторженно завопил мальчишка, испытывая облегчение от благополучно разрешившейся таинственной ситуации. Наверное, сверзился с парома. «Ты абсолютно прав, парень, именно так все и произошло. И вот тебе за это награда». С этими словами мой промокший до костей друг, который к тому времени забрался на палубу, перегнулся через борт и, последовав разумному примеру Аменды, отхлестал его по щекам. В разворачивающейся на наших глазах картине был один утешительный момент. Мальчишка-паромчик получил, наконец, по заслугам. «У меня самого часто руки чесали сделать что-то в этом роде. Думаю, он был, без преувеличения, самым неуклюжим и глупым подростком из всех, кого я знал, а это о многом говорит». Его мать предложила, чтобы за три шиллинга и 6 пенсов в неделю сынишка пару часов помогал нам, чем сможет. Именно так выразилась пожилая женщина, и я в точности передал ее слова Аменде, представляя мальчишку. «Это Джеймс», — сказал я. «Каждое утро в семь часов он будет доставлять нам молоко и письма, а потом до 9 помогать нам, чем сможет». Аменда окинула парнишку оценивающим взглядом, «Судя по его виду, сэр, это будет для него непривычным занятием», — заметила она. После этого, когда раздавался особенно сильный грохот или леденящий кровь удар, от которого мы дружно подпрыгивали с воплем «Что, черт возьми, происходит?», Аменда невозмутимо отвечала. «О, это всего лишь Джеймс. Помогает по необходимости, чем может». У него все валилось из рук. То, к чему он прикасался, опрокидывалось, Если он приближался к незакрепленному предмету, тот падал, а если к закрепленному, то падал Джеймс. И это не выглядело результатом небрежности. Похоже, то был природный дар. Уверен, что ни разу в жизни он не донес полное ведро без того, чтобы не расплескать по дороге. В его обязанности входило поливать цветы на крыше. К счастью, для цветов природа этим летом не жалела воды. Ее щедрость могла удовлетворить самого требовательного клиента из мира растений. В противном случае все они погибли бы от жажды. А Джеймса они не получили ни капли. Он регулярно носил воду, но никогда не доносил. Как правило, он опрокидывал ведро еще до того, как поднимал его на борт, и это самое лучшее, что могло случиться. Тогда вода вновь возвращалась в реку, и никому от этого не было плохо. Иногда Джеймсу все же удавалось поднять ведро на борт, и тогда возникала интрига. Прольет он воду на палубе или в коридоре, Изредка он умудрялся донести ведро до середины лестницы, но потом что-нибудь обязательно случалось. Дважды он почти добрался до верха, а однажды даже ступил на крышу. Что случилось дальше в этот знаменательный день, никто никогда не узнает. Когда мальчишку подняли, он ничего не мог объяснить. Полагаю, от гордости за достигнутый результат он потерял голову и пошел на дальнейший подвиг, к которому не был готов. Не только из-за недостатка тренировки, но и из-за врожденных скудных способностей. Как бы то ни было, но факт остается фактом. Большая часть воды пролилась в кухонную трубу, а сам мальчишка с пустым ведром рухнул на палубу, прежде чем мы поняли, что произошло. Когда у него под рукой не оказывалось ничего, что можно было испортить, он делал все, чтобы навредить себе. Всегда оставалось загадкой, переберется он с парома на палубу без ущерба для здоровья или нет. Чаще всего он зацеплялся ногой за паромную цепь или шест и вкатывался грудью на палубу. Аменда по-своему сочувствовала ему. Как-то утром я слышал, как она говорила, «Твоей матери должно быть стыдно. Она даже толком ходить тебя не научила. Тебе нужны ходунки». Джеймс был малый, услужливый, но глуп, как пробка. В тот год на небе появилась комета, и речь шла только о ней. Как-то и он о ней заговорил. «Говорят, комета летит, сэр!» У него это прозвучало так, словно речь шла о цирковом номере. Летит, отозвался я. Да, она уж прилетела. Разве ты ее не видел? Нет, сэр. Обязательно посмотри, хоть сегодня вечером. Стоит того. Да, сэр. Мне хочется на нее взглянуть, говорят, она с хвостом. И еще с каким, с отличным хвостом. Все только и говорят, сэр, что о ее хвосте, а где ее можно увидеть, сэр? Да где угодно. Никуда специально не надо идти десять часов вечера любуйся на нее в своем саду». Джеймс поблагодарил меня и, споткнувшийся мешок с картофелем, свалился головой вперед на паром и отчалил. На следующее утро я спросил его, видел ли он комету. «Нет, сэр, ее нигде не было». «А ты искал ее?» «Да, сэр, очень долго». «Как же, черт возьми, тебе удалось ее не увидеть?» — воскликнул я. «Ночь была такая ясная, где ты ее смотрел?» «В нашем саду, сэр, как вы сказали». «Ну и где в саду?» Вмешалась Аменда, которая случайно оказалась поблизости. Под кустами крыжовника? И там тоже. Так вот, что он делал, обшаривал сад, взяв фонарь из конюшни. Однако день, когда он побил все свои рекорды по глупости, случился спустя три недели. В это время у нас гостил Макшоноси, и в пятницу на ужин он приготовил нам салат по ферменному рецепту своей тетушки. Ясно, что в субботу утром все мы были больны. Если вы съели блюдо со стряпанной Макшоноси, знайте, что на утро вы не встанете. Некоторые люди туманно объясняют такие вещи причинами и следствиями. Макшоноси всегда настаивает, что это совпадение. Откуда вам знать, говорит он, остались бы вы здоровы, если бы ничего не съели? Вид у вас действительно надо сказать неважный, и мне вас очень жаль, но положа руку на сердце. Еще неизвестно, были бы вы живы, если бы не этот салат. Возможно, он сохранил вам жизнь. Всю оставшуюся часть дня Макшон осевел себя как человек, спасший нас от могилы. Как только появился Джимми, я тут же ухватился за него. «Немедленно беги в ближайшую аптеку», — сказал я, «и нигде не останавливайся. Попроси, чтобы тебе дали лекарства от колик, возникших в результате отравления овощами. Средство должно быть сильное, и его должно хватить на четверых. Не забудь от отравления овощами, поторопись, а то будет поздно». Мое волнение передалось мальчишке. Он тяжело спрыгнул на паром и стал яростно грести шестом. Я видел, как он пристал к берегу и скрылся в направлении деревни. Прошло полчаса. Джимми не возвращался. Ни у кого не было сил идти за ним. У нас хватало энергии только на то, чтобы неподвижно сидеть и вяло его поругивать. Через час нам стало гораздо лучше. Через полтора мы радовались, что он не явился к назначенному сроку. Только любопытство разбирало, что с ним приключилось». Вечером, прохаживаясь по деревне, мы увидели Джимми, сидящего у открытой двери родного дома. У закутанного в платок мальчика был больной и измученный вид. «Что с тобой, Джимми?» — спросил я. «Почему ты не вернулся утром?» «Никак не мог, сэр», — ответил Джимми. «Очень худо было. Мама заставила меня лечь в постель». «Утром ты выглядел здоровым», — сказал я. «Отчего тебе вдруг стало плохо?» «От того лекарства, что дал мне мистер Джонс. Оно странно на меня подействовало». Меня озарило. «Что ты сказал Джимми, когда вошел в аптеку мистера Джонса? То, что вы велели, сэр, дать мне лекарство от отравления овощами. Сильное лекарство, так, чтобы его хватило на четверых». «И что он сказал?» «Сказал, что вы несете вздор, сэр. И для начала мне хватит одной порции, а под конец спросил, не ел ли я снова зеленые яблоки. И что ты на это ответил?» «Признался, сэр, что съел несколько яблок. Тогда он сказал, что лекарство поможет, а случившееся послужит мне хорошим уроком. Потом налил в стакан какую-то шипучку и велел выпить. И ты выпил? Да, сэр. И тебе не пришло в голову, Джимми, что речь идет вовсе не о тебе, потому что ты прекрасно себя чувствуешь и не нуждаешься ни в каком лекарстве. Нет, сэр. И у тебя не мелькнуло никаких подозрений по этому поводу? Никаких, сэр. Незнакомые с Джимми люди не верят в эту историю. Они спорят, утверждая, что все в ней вступает в противоречие с естественными законами, управляющими человеческим поведением, а дополнительные подробности не укладываются в нормы вероятности. Но те, кто его видел и с ним говорил, принимают историю безоговорочно. Появление Джеффсона, надеюсь, читатель не совсем забыл о нем, нас основательно взбодрило. Когда дела шли из рук вон плохо, Джеффсон пребывал в наилучшей форме. И он не лез из кожи вон, как Марк Тапли, стараясь казаться как можно бодрее, когда на самом деле хотелось повеситься. Нет, ко всем неприятностям он действительно относился как к мелочам жизни. Они развлекали и вдохновляли его. Марк Тапли. Неунывающий слуга из романа Чарльза Диккенса «Мартин Чезлвит. Многие из нас вспоминают неприятные случаи из прошлого с улыбкой. Но Джеффсон со своей стоической философией получал удовольствие непосредственно в тот момент, когда они происходили. Он появился перед нами промокший до нитки и посмеивался над своей решимостью отправиться в гости на реку в такую погоду. Его оптимизм вселял надежду. Выражение наших лиц смягчилось, и к ужину «Мы были готовы, как подобает истинным англичанам и англичанкам, радоваться жизни, невзирая на погоду». Словно обескураженный нашим равнодушием, дождь прекратился, мы вынесли шезлонги на палубу и сидели, созерцая молнии, которые поочередно пронизывали небо. Беседа как-то плавно перетекла на вмешательство потусторонних сил в наше земное существование, и мы стали вспоминать истории, связанные с темной и таинственной стороной жизни. Одни из них заслуживали внимания, другие — нет. Лично на меня самое сильное впечатление произвел рассказ Джеффсона. Я тоже поделился одним случившимся со мной невероятным событием. Однажды я встретил на стренде человека, хорошо мне знакомого, которого давно не видел. Мы дошли вместе до Чаринг-Кросс, и там, обменявшись рукопожатием, расстались. На следующее утро я рассказал об этой встрече нашему общему приятелю и от него впервые услышал, что этот знакомый умер еще полгода назад. Напрашивался логический вывод, что я принял одного человека за другого. Естественная ошибка. У меня плохая память на лица. Удивительнее было то, что во время нашего разговора у меня не возникло и тени сомнения в том, что рядом идет мой знакомый. Было то совпадением или нет, но в его ответах я не заметил никаких неточностей. Когда я закончил, Джеффсон, внимательно прослушавший мой рассказ, спросил, верю ли я в спиритизм в его полном варианте. «Сложный вопрос», — ответил я. «Что ты подразумеваешь под спиритизмом в полном варианте?» Веришь ли ты, что духи мертвых обладают достаточной силой, чтобы не только возвращаться на Землю, но, пребывая на ней, иметь возможность самостоятельно действовать или хотя бы желать этого? Приведу пример. Один мой друг, спиритуалист, человек разумный и отнюдь не склонный к фантазиям, рассказывал, как однажды ночью, когда он находился в доме один, стол, посредством которого дух друга общался с ним, медленно поехал к нему и прижал к стене. Кто из вас может в это поверить? Я могу, — первым ответил Браун. Только хотел бы предварить несколькими словами рассказ твоего друга. Вообще говоря, — продолжал он, — мне сдается, что разница между тем, что мы называем естественным и сверхъестественным, сводится к чистоте или единичности того или иного явления. Что же до конкретного случая, то мне кажется, нелогично не верить тому, что мы не в состоянии опровергнуть. Я тоже могу поверить, — заметил Макшонаси. «Способность наших духовных друзей устраивать занимательные представления, но не думаю, что они к этому стремятся». «То есть ты хочешь сказать, — прибавил Джеффсон, что не понимаешь, почему духи, на которых не давят, как на нас, общественные обязательства, готовы проводить с нами вечера, вести вымученные разговоры для слабоумных в комнате, полной патологически неинтересных людей?» «Да, этого я никак не могу понять», — подтвердил Макшонесси. «Здесь я соглашусь с тобой», — сказал Джеффсон, «но я имел в виду совершенно другое. Представим, что умирает человек, чье сокровенное желание осталось при жизни неисполненным. Веришь ли ты, что его дух наделен силой, которая позволит ему вернуться на землю и завершить прерванную работу? Ну, если допустить, что у духов сохраняется интерес к мирским делам», — ответил макшонности, «тогда действительно разумнее предположить, что они займутся тем, что для них реально важно». Они станут устраивать представления с фокусами в гостиных. Однако, почему ты задаешь такой вопрос? «Видишь ли», — отвечал Джеффсон, оседлав стул и свесив руки со спинки. Этим утром в больнице пожилой доктор-француз рассказал мне одну историю. О ней известно немного, но если есть желание, можно ознакомиться с фактами из полицейских отчетов о том, что произошло 60 лет назад. Однако самое интересное в этом деле осталось неизвестным и никогда известным не будет. История начинается с того, что один мужчина причинил большое зло другому мужчине. Какое именно, никто не знает, однако я склонен думать, что оно связано с женщиной. Ведь тот, кому причинили зло, ненавидел соперника с такой яростью, которая затмевает разум мужчины только в том случае, если он не может забыть аромат женского дыхания. Но это всего лишь предположение и особого значения не имеет. Обидчик бежал, тот, кого оскорбили, бросился в погоню. Начались гонки с препятствиями, и у первого мужчины было преимущество в один день. Полем соревнований был весь мир, а на кону стояла жизнь убегавшего мужчины. В то время путешественники еще не заполонили города и веси, и нащупать след человека не составляло труда. Первый мужчина никогда не знал, какое расстояние отделяет его от преследователя и иногда, надеясь, что сумел того запутать, позволял себе небольшой отдых. Но второй всегда знал, насколько миль впереди обидчик, он не давал себе отдохнуть, и потому с каждым днем, подстегиваемый неуемной ненавистью, приближался к гонимому страхам первому мужчине. В очередном городе ему отвечали на неизменный вопрос. «Был вчера в семь часов вечера, месье. В семь?» «Ага, значит, 18 часов. Пока запрягают лошадей, принесите мне скорее чего-нибудь перекусить». На следующей станции разрыв сократился до 16 часов. Проезжая мимо одиноко стоявшего домика, мужчина высунул из окна голову. «Давно ли проезжал экипаж с высоким блондином?» «Рано утром, месье». «Спасибо. А вы, ребята, гоните скорей. Каждому поста франков сверху, если будем на станции до рассвета». «А если загоним лошадей, месье?» «Плачу вдвое больше, чем за живых». В какой-то момент гонимый страхом мужчина поднял голову и увидел перед собой храм. Двери его были открыты. Он вошел внутрь, упал на колени и стал молиться. Он молился долго и горячо. Люди, попавшие в отчаянное положение, хватаются за веру, как за соломинку. Он молился о прощении своего греха и еще больше о прощении последствий этого греха и о том, чтобы Господь избавил его от врага а в небольшом отдалении молился, преклонив колени и не спуская с обидчика глаз, только что настигший его второй мужчина. Благодарственная молитва преследователя была короткой, и когда первый мужчина поднял глаза, то увидел за рядами стульев того, от кого бежал, взирающего на него с насмешкой. Он не сделал попытки подняться и остался стоять на коленях. Загипнотизированный взглядом противника, в котором сверкала победоносная радость. Раздвигая перед собой стулья, тот медленно подошел к нему. Но в то самое мгновение, когда человек, которому причинили зло, остановился рядом со своим врагом, радуясь, что, наконец, наступило время отмщения, сверху неожиданно раздался звон колоколов, и мужчина, который был так близок к отмщению, упал замертво. Насмешливая улыбка застыла на его лице. Он так и остался лежать на церковном полу, а его обидчик поднялся и вышел из храма, возблагодарив Бога за неожиданное спасение. Что стало с телом умершего, неизвестно. Для всех это было тело незнакомца, скончавшегося в церкви. Никто его не опознал, никто не заявил на него прав. Прошли годы, и оставшийся в живых участник этой трагедии стал полезным и уважаемым членом общества, известным ученым, В его лаборатории находилось много необходимых для научных исследований предметов, и среди них видное место занимал стоящий в углу человеческий скелет. Старый, много расчиненный, он в конце концов не выдержал дальнейшего испытания временем и рассыпался в прах. Появилась необходимость покупать новый экспонат. Ученый пришел к знакомому торговцу, старичку с пергаментной кожей, владельцу захудалого магазина, затерявшегося в тени собора Нотр-Дам, куда редко заглядывали покупатели. У старичка с пергаментной кожей оказалась именно та вещь, которая требовалась ученому. Научное пособие в виде прекрасного пропорционального скелета. Договорились, что покупку тотчас отправят в институт. У торговца слова не расходились с делом. Уже в тот же вечер ученый, зайдя в кабинет, убедился, что скелет доставили. Он сел в кресло с высокой спинкой и попытался собраться с мыслями. Но мысли в этот вечер не поддавались контролю, они блуждали, упрямо двигаясь в одном направлении. Ученый открыл толстую книгу и стал читать. В ней говорилось о человеке, причинившем зло приятелю и от возмездия. Бывший друг бросился за ним вслед. Когда ученый осознал, что именно он читает, то сердито захлопнул книгу, подошел к окну и выглянул наружу. Но увидел там непривычный пейзаж, а залитый солнцем в Большого собора, и лежащего на каменном полу мертвеца с ухмылкой на лице. Называя себя мнительным болваном, ученый со смехом отвернулся, но смех его тут же оборвался. Ему почудилось, что кто-то в комнате вторит этому смеху. Застыв на месте, он некоторое время стоял как вкопанный, а затем устремил испуганные глаза на тот угол, откуда, как ему казалось, донесся звук. Однако скелет, оскалившись, спокойно белел в углу. Ученый влажными руками утер под лба и тихо вышел из комнаты. Пару дней он избегал занятий в лаборатории. На третий убедив себя, что его страхи больше к лицу истеричной девушки, все-таки открыл дверь и вошел в комнату, захватив с собой лампу, хотя испытывал от этого стыд. Держа лампу в руке, он подошел к стоявшему в дальнем углу скелету и придирчиво его осмотрел. Мужчина убеждал себя, что не испугается бездушные вещи. В конце концов, он же не ребенок. Когда он поднес лампу ближе к скалищему зубы черепу, пламя в лампе колыхнулось, словно кто-то вздохнул. Ученый объяснил это себе тем, что в стенах старого здания много трещин, и ветер гуляет по дому. Пятясь назад и мысленно утешая себя этим объяснением, он, не спуская глаз со скелета, дошел до письменного стола и сел, судорожно сжимая ручки кресла, отчего костяшки рук побелели. Ученый пытался работать, но пустые глазницы оскоблившегося скелета магнетизировали его. Борясь желанием броситься с воплем вон из комнаты, он поднялся из-за стола и со страхом огляделся по сторонам. Взгляд его упал на стоявшую у дверей высокую ширму. Не задумываясь, он оттащил ее к столу и поставил так, чтобы не видеть ненавистный манекен. Мужчина снова сел за работу, и какое-то время ему удавалось смотреть в раскрытую книгу, но вскоре, не в силах контролировать себя, он отвел взгляд. Возможно, то была галлюцинация. Он мог неудачно поставить ширму и таким образом спровоцировал иллюзию. Костлявая рука потянулась к нему из-за ширмы. Все поплыло перед его глазами, и мужчина, издав истошный крик, рухнул на пол. На шум сбежали слуги, они подняли его, вынесли из кабинета и уложили в постель. Как только мужчина пришел в себя, он первым делом спросил, где находился скелет, когда они ворвались в комнату где «обычно», удивленно ответили ему, но на всякий случай, видя крайнее волнение хозяина и уступая его настойчивым просьбам, снова пошли в лабораторию. Вернувшись, они, прячу улыбки, просили хозяина не узнурять себя работой, сменить обстановку и отдохнуть, и в конце концов ученый уступил их просьбам, позволив окружить себя заботой. В течение долгих месяцев двери лаборатории оставались закрытыми. Наконец, в один из холодных осенних вечеров ученый решился туда войти. Он зажег лампу, разложил на столе приборы и книги и сел в кресло с высокой спинкой. И тут его снова охватил прежний ужас. В этот раз он был полон решимости его преодолеть. За прошедшее время нервы его окрепли, разум прояснился, теперь он был уверен, что победит этот безотчетный страх. Подойдя к двери, Он запер ее и забросил ключ в другой конец комнаты, где тот упал, звякнув среди колб и пробирок. Через какое-то время старуха-экономка, совершая вечерний обход дома, постучалась в дверь лаборатории хозяина и, как обычно, пожелала ему доброй ночи. Никто не отозвался. Тогда она, немного занервничав, постучала громче и на этот раз услышала ответное пожелание «доброй ночи». Ее это удовлетворило, но позже она вспоминала, что голос звучал необычно, был в нем какой-то механический скрежет. Пытаясь лучше описать свое впечатление, экономка сказала, что по ее мнению такой голос мог быть у статуи. На следующее утро дверь по-прежнему оставалась закрытой. В этом не было ничего необычного. Ученый часто засиживался за работой до позднего утра, и это никого не удивляло. Но день клонился к вечеру, а хозяин все не появлялся. Столпившиеся у дверей лаборатории слуги перешептывались между собой и вспоминали недавний случай. Сколько они не прислушивались, из комнаты не доносилось ни звука. Потом стали трясти дверь, звать хозяина, в испуге молотили, что есть силы кулаками по деревянным панелям, однако ответа так и не было. Когда тревога достигла апогея, решили взломать дверь. После основательных усилий дверь поддалась, и слуги ввалились в кабинет. Хозяин сидел очень прямо, Привалившись к спинке кресла. Сначала им показалось, что он умер во сне. Домашние приблизились, и при свете лампы увидели на его шее отчетливые следы костлявых пальцев. В открытых глазах мужчины застыл беспредельный ужас. Браун первый нарушил гробовое молчание вопросом, есть ли на борту Бренди. Он сказал, что не заснет без глотка Бренди на ночь. У истории Джефсона есть особый шарм. После них всегда чувствуешь потребность выпить бренде.